Но это вещество может также давать и другие цвета, фиолетовый, лиловый и красный, различных оттенков. Именно ему обязаны своим цветом фиалка, георгин, мак и роза. В растениях встречаются также и пигменты, вырабатывающие желтый цвет. Некоторые из них называются флавоны, от латинского «флавус» – желтый, а некоторые – «ксантоны», от греческого «ксантус» – желтый. Однако наиболее распространенным Желто-оранжевым пигментом является каротин, который получил такое название, потому что впервые был получен из моркови. Морковь по-английски carrot. Он также встречается в растительных и животных жирах, в том числе и у человека. У некоторых народов Восточной Азии в подкожном жировом слое достаточно каротина для того, чтобы придавать коже желтый оттенок, поэтому их относят к желтой расе. На научном языке монголоидный. Хлороформ. Ученые открывают новые вещества подчас в необычных местах и необычным способом. Например, английский ученый-натуралист Джон Рэй варил кучу красных муравьев, в результате чего получил жидкость, которую он или кто-то после него назвал муравьиная кислота, по-английски formic acid, от греческого «формика» – муравей. Это было весьма точным названием. Ведь при укусе муравья именно попадание этой жидкости в ранку делает его весьма болезненным. Муравьиная кислота достаточно сильна, чтобы вызвать болевые ощущения, подобные тем, что возникают при прикосновении к крапиве. В молекулу муравьиной кислоты входит только один атом углерода, а к нему уже присоединены атом водорода, атом кислорода, соединение из водорода и кислорода, которое называют гидроксильная группа или фракция. Любые незначительные изменения в комбинации расположения этих атомов ведут к созданию нового соединения, в названии которого часто сохраняется форма в качестве основы слова. В химической терминологии название нового вещества или соединения дается, как правило, на основе его непосредственного предшественника, и таким образом следы первоначального предка порой оказываются утерянными. Если, например, заменить гидроксильную группу вышеуказанной молекули на атом водорода, то в результате в образовавшейся молекуле комбинация атомов будет такой, какая характерна для альдегидов. Этот своеобразный альдегид фактически является формальдегидом. 40% раствор формальдегида, который представляет собой газ в чистом виде в воде, называется формалин. Это соединение используется в зоологических и анатомических лабораториях для предотвращения разрушения тканей. Студентам, изучающим эти дисциплины, запах формалина хорошо знаком. Опять же, если заменить гидроксильную группу атомом хлора, а вместо атома кислорода добавить еще два атома хлора, то в результате получится своего рода хлорированная муравьинная кислота, по-английски — Хлоринейтед фомик эйсид. Отсюда и происходит название хлороформ. Хлороформ. И только специалист-химик знает, что это название связано с муравьями. Соответственно, если вместо атомов хлора добавить атомы брома или йода, что в принципе возможно, то в результате получится бромоформ или йодаформ. Хордовые. У некоторых простейших животных скелет состоит только из позвоночного хряща. Для зоолога животное, имеющее позвоночный хрящ, пусть даже недостаточно развитый или временный, является родственным или имеющим какую-то связь с другими животными, имеющими внутренний скелет. Такие животные, как амары и жуки, у которых какой-либо скелет вообще отсутствует, подобной связи с ними не имеют. Поэтому все животные, имеющие спинной хрящ или хорду в любой форме, в том числе люди и панцирные моллюски, относятся к хордовым, от греческого «хорде» — струна. Хром. Некоторые химические элементы в большей степени, чем другие, способны образовывать цветные соединения. Одним из таких элементов является серебристый металл, впервые полученный в свободном состоянии французским химиком Луи-Никола Вокленом в 1797 году. Работая с этим металлом, он получил на его основе несколько соединений красного, желтого и зеленого цвета. По этой причине он назвал новый элемент «хром» от греческого «хрома» — «цвет». Это привело к одной довольно неожиданной вещи. Хром является одним из металлов, которым можно гальванизировать сталь.